отчетливо слышались ужас и бешенство одновременно. — Господи, она, кажется, прикончила его! — мелькнула у меня мысль. Плум только беспомощно смотрел на гроб. Затем, услыхав вопль почти безумной радости, сорвавшийся с губ Кассандры, испуганно перевел взгляд на нее. — Я же тут задохнулась! — вопил в это время Макс. — Несомненно, дорогой! — отвечала его жена. — Уже и стекло запотело твоего дыхания. Она...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 На лице ее выражение безудержного веселья. Макс находился внутри гроба и бешено кричит от ярости. Бессильный. Почтенный отец семейства, глубоко взволнованный, но внешне столь же глубоко невозмутимый, внимательно наблюдает за происходящим. «Миссис Делакорта!» — это кричит плум, потрясая копьем, принадлежавшим когда-то племени Кику. «Миссис Делакорта!» — кричит он опять. «Нет уж, нет!» — восклицает она.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 — Надеюсь, не означают, что портфель принадлежит вам, мистер Делакорте. Мой сын выглядел пораженным и побежденным. Неужели он мог не предусмотреть такой простой вещи? — Не недоумевал я. — И давно вы догадались о том, что он здесь? — промямлил он. Успешка плума была холодна, как льды всей Арктики. — Мы тоже умеем шутить, мистер Делакорте, — отрезал он.